Ах, это ужасно неприятно, конфузливо сказал цвет. Вы меня застали неодетым. Погодите немного. Я только приведу себя в порядок и сию минуту буду к вашим услугам. Он обул туфли, накинул на себя пальто и выбежал в кухню, где быстро умылся, оделся и заказал самовар. Через очень короткое время он вернулся к своему гостю, освежённый хотя с красными и тяжёлыми от вчерашнего кутежа веками. Извинившись за беспорядок в комнате, он присел против незнакомца и сказал: "Теперь я готов. Сейчас нам принесут чай. Чем обязазан честь? Сначала позвольте рекомендоваться". Посетитель протянул визитную карточку. "Я ходатай по делам. Зовут меня Мефодий Исаевич Тоффль". странн. И фамилия как будто бы знакомая, подумал Цвет. Он слегка наклонил голову и с недоумением в глазах пробормотал: "Очень приятно, но я один момент. Простите, что перебиваю вас. Вашего покойного батюшку звали, если не ошибаюсь, Степаном Николаевичем, не так ли?" "Совершенно точно. Хорошо." Значит, старшего его браца, тоже ныне покойного, имя-отчество было Аполлон Николаевич, верно? Верно. Но мне лично не приходилось ни разу в жизни видеть его. Я только изредка слышал о нём кое-что по семейным воспоминаниям родителей, но это было уже очень давно. Так, какие-то мелочи. И мне очень совестно, что я, кажется, совсем забыл их. «Это вовсе и не важно. Пара пустяков!» — небрежно махнул рукой ходатай и, тотчас же раскрыв свой потертый портфель, вытащил из него с ловкостью фокусника и выкинул на стол одну за другой несколько бумаг разного формата. «Для нас самое главное в нашем деле то, что ваш почтенный дядюшка был при жизни большим оригиналом». То есть мизантропом, нелюдимом, и даже говорят алхимиком, словом, что называется чудаком. Да, я что-то слышал в этом роде, но помню это смутно, точно сквозь сон. Наша семья вообще не поддерживала с ним никаких связей, потеряли их. Впрочем, без всякой ссоры,